Глава 5. Гоночная или полоса препятствий. Вы говорите это препятствие? Подвиньте спящую жабку, когда и поговорим. Третий день практики начался с грандиозным скандалом, без моего участия, почти. Подслушивание не считается, а было всё так. Когда я сонная и размарённая спускалась по лестнице, Ванченно распикал Самаэля за несознательное поведение. В ответ кошка фыркала, выпускала когти, и напоминала, что вход в хранилище запрещён всем духам без особого распоряжения королевы. Коя вы не поступала, А без прямой угрозы жизни госпожи Самоэлен не имел никакого права вторгаться на подотчетные службы безопасности в отчины. К тому же, оплетенные защитной сетью в три ряда и заботливо повязанные ментальным бантиком, чтобы уж наверняка вор не ушли. Смирившись, то ж сорвать гнев ненаком, не идти же по второму кругу к сестре. Ванчина вздохнула, заметила меня и выдала с собой бутербродов. Самоэлен насмешливо покосилась на этот обед и продефилировала на кухню. Кажется, там недосчитаются свежие рыбки. «Будь осторожна!» наставляла меня Ванична: "Не слушайся старших, слушай только своё сердце и разум. Интуиция у нас семейная, и не подводит", процитировал я основной аргумент Жэн-Жэн, которым она отбивалась от нападок старших. Невыносимая семейка. Грустно усмехнулась женщина, потрепала мои волосы и так не в идеальном после сна состоянии попросила: "Будь осторожнее, ты у меня одна". "Я знаю", тихо проговорила я и крепко обняла свою маму. Буду самой осторожной в мире, пообещала я, вдыхая её запах. Родной, теперь я поняла, чем он мне так нравился. Самаэлен окликнул кошку вончно. Отпускай меня. Будь готова. В ответ из кухни донёсся раздражённый сердитый мяв. Она обещает, перевела я и не удержалась, продегустировав бутерброд из сойки. Вкуснятина. Таким образом, кое-как позавтракав, я отправилась на место службы. Недовольная Самаэлан шла следом, впившись зубами в голову какой-то толстой рыбы. Оставлять свою добычу в вособняке кошка отказалась, мотивируя необходимостью поддерживать легенду. И вообще, кто из окрестных котов на неё взглянет, если даже рыбу стащить она не может. У ворот я уже привычно пробралась через обредню, дождалась, пока мне откроют и протиснулась на территорию. Привычка сделала своё дело, и я пришла на 10 минут раньше оговорённого срока. Впрочем, в день совета работу у меня могу и вовсе не появиться. Все сотрудники стремительно подменялись неразговорчивыми болотниками с особыми нашивками, а работники впервые за многие годы приходили просто прогуляться и поболтать с друзьями без страха получить выговочку. Решив, что если меня всё равно отпустят, то почему бы не уйти пораньше, я отправился на встречу с господином Эмелем и не прогадала. медленно, скрипя суставами и зубами. Мне поведали об обстоятельствах непреодолимой силы, которые лишают меня работы на целый один день. И ему, и мелю. Очень стыдно передо мной. Поэтому, если я желаю, он может докинуть мне ещё один дополнительный рабочий день. Администрация это, конечно, не приветствует, но С трудом убедив начальника, что я буду страдать, но смогу пережить этот день вне зоопарка, я выпорхнула из здания администрации и остановилась на перекрестке. С одной стороны, я могла неплохо провести время с жабкой. С другой же, оценить экспозицию в зоопарке не только из-за кип приглашений. Решив, что жабка простит, я медленно двинулась вдоль вольеров. «Да, прав был таун, говоря, что в зоопарке мне самое место. Если здесь такие кошечки водятся, я согласен бывать почаще». прошептали мне прямо на ухо, внимая за талию. Я скосила глаза, пытаясь разглядеть Самаэля, но это хвостатое кокетко флиртовало с тигром, подманивая на трофейную рыбу голлу. Вот уж кошка. О, так вам нужен Самаэльон, усмехнулась я, выворачиваясь из его объятий. Одну минутку не стоит. Демон дёрнул меня на себя, заставляя уткнуться носом в его камзол. Блахастое чудовище интересует меня в последнюю очередь. В таком случае вам стоит выражаться точнее. Попенял ему я и, не взначай, встал прямо на ногу. Нечаянно, разумеется. Вот что Кортка пообещал этот проходимец и отсультовал отвлёкшейся Самаэлин. Я украду вашу подопечную, обещаю вернуть в целости, сохранности и сытой. Последние слова он произнес уже мне, когда мы стояли на крыше одного из тыквенных домов. «Мы все еще в столице». С облегчением, поняла я, привычно бросила взгляд на небо и замерла. Ни мха, ни просто защитной сети не было. Мы покинули безопасный периметр, и с этим следовало что-то делать. Пока крас-то не поняли, что им свежатинка к завтраку привалила. «Нужно спускаться», — сказала я и упрямо сделала шаг вперед, чуть не рухнув с крыши. Мох внизу стал стремительно собираться в одну точку, чтобы смягчить падение. «Сервис?» Увы, воспользоваться услугами мшистой подушки безопасности мне не позволили. Вредный демон приобнял одну вяло сопротивляющуюся кеккимеру меня и спрыгнул вниз, удерживая на руках. Испугалась. Заботливо поинтересовался он, не давая мне встать на ноги. "А ещё как?" хмуро заверила я. "Боялась вдруг кто-то расшибётся. Междужассовый конфликт будет?" "Не будет", усмехнулся наон и заверил. Чтобы избавиться от меня, нужно нечто большее, чем прыжки с крыш с прекрасными дамами на руках, а со злобными кикимерами, подделы я. Но прекрасную даму с утра и после пробежки я тянулу так же, как ёжик на терефина. О, с вашим родом мне его вовсе ничего не угрожает, рассмеялся демон. Болото сделает всё, чтобы его дитя не ошиблось. А если дитя не совсем болотное, Хмыкнула я, понимаю, что вслух такого никогда не скажу, но что-то в этом есть. Они сердись. Иначе нам было не поговорить. Леди Ваня слов на ветер не бросает, так что пришлось действовать иным путём. А она сказал тебя на чай пригласить. Расеена отметила я, разглядывая тёмную точку на горизонте. Солнце, низкованное защитными сетями, слепило, и я не могла разглядеть, то ли это мотылёк летит нам изукусить, то ли драконы взмыли в небо, то ли кто-то воздушного змея потерял, очень грустит. Нам лучше спуститься, поёжившись попросила я. Если леди желает, пожал плечами демон, как будто готов был исполнить любую глупость, что я скажу. Второе падение под мох выдалось много приятнее первого. Во-первых, амортизация демона имела явные преимущества перед амортизацией соломенкой. Во-вторых, Сам момент проникновения прошёл легче. Сказывался опыт, и в третьих, мне самой хотелось скорее под защитную сеть. Я готова была перетерпеть неприятные секунды, чтобы с облегчением вздохнуть, оказавшись вновь под защитой болота. "А что ты здесь делаешь?" занимая паузу, поинтересовалась я, выглядывая в толпой знакомые лица или морды. "Держу одну зелёнку, которая хочет от меня сбежать". Поделился сведениями демон и крепче перехватил мои коленки. Хорошо, что шорты надела, а то сверкать трусами на всё округу нету уж. С клубничками у меня нет, чтобы так развлекаться. Это сейчас, а я вообще спрашиваю. То есть ты не отрицаешь, что продумываешь план побега? Уточнил Димонюга и всё же поставил меня на нонги. Только вот уйти я не успела. Сложно бежать, когда тебя двумя руками обнимают, крепко прижимая к себе. Вот же ж! Руки прочь от народного достояния, фыркнула я и легнулась. Как я могу? Наон и не думал прекращать лапанье. Где ещё я смогу так близко познакомиться с Достоением? Нет, так нечестно. Я пригорел, и онса даже перестала вырываться. Почему все такие? Какие? Уточнил, задетый за самое главное, интересно он. Даже руки расжал. Злые, вредные пакости делаете и смываете, заставляете скучать и беспокоиться. Вдруг воскрасст сия ли львы языком подавились. Я обличительно ткнула пальцем в грудь демона. Вот как так можно? Но он замер, переваривая мою речь. А после расхохотался. И так искренне заливисто, что я позавидовала и обиделась. А от обиды отвернулась и надулась, усевшись прямо на дороге. Все, с места не сдвинуть. Придется Маэль сама за шкирку притащить домой. Ну, девочка, полно. Он уселся рядом и обнял меня за плечи. Но кто же тебя так расстроил? Не я ведь. Осторожно поинтересовался демон и предположил. «Если я, то можем все исправить. Бери вещи и поедем шкодить вместе». «А совет?» — шмыгнул я носом. «Вы ведь все на него приехали». «А совет? Кому он нужен, когда такая красавица сидит и глазками красными сверкает? Еще и нос опух». «Ты хороший», — вырвался у меня. «А он плохой. Я скучаю, он не приходит. Совсем». «А кто этот злодей, что очаровал мою врединку и заставил слезки плакать?» Ласково спросил на он, напрягаясь. «А я не твоя, я мамина». Слабо запротестовала я, вытирая слезы рукавом кофточки. «И моя? Еще тауна и жабьки!» Добавил Демонюга, видимо, припомнив мои валяния на газоне. «Следил», поняла я, но протеста в душе от чего-то не возникло, скорее грусть. Всего три дня прошло, а вид и не видно, про трессы и остальных даже весточки нет, а альтар... Альтар про свои обязанности напрочь забыл и даже не навещает. «Куратор» называется. «Хочу тортик», — грустно выдохнула я, приподнимаясь, большой и со сливками. Демон сочувственно кивнул, и мы вновь перенеслись. И я поняла, что даже самый вредный демонюга может быть верным другом. Кондитерская, которую выбрал для утешения унылый меня демон, располагалась где-то на окраине. Из огна виднелась только одна путевая дорожка. В самом помещении почти не было посетителей, а те, что были, сосредоточенно читали приколтые к доске объявлений сообщения. Я хмыкнула, но не утерпела и подсмотрела, что ныне так волнует болотный народ. Что у них напитки стынуты, а они хоть бы глазом повели в сторону. Даже в ладошь хлопнуло, но никто так и не отвлекся. Волновал их рекламный плакат, на котором рукой неизвестного, а то бы побили. Живописца был начертан весьма схематический облик скаковой жабки. И рядом смазливый паренек, как и девчонка, с кошелем в руке и ухмылкой на лице. Подпись гласила «Зеленые гонки, испытай свои силы и заработай впрок». Далее шел перечень требований к участникам. Основным же было наличие жабы. Собравшиеся у плаката воодушевленно перешептывались. Но, как оказалось, на приз им было наплевать. То, что волновало сердца почтенной публики, лежало глубже и крылось в патриотических чувствах. «Говорят, этот размазня младший принц будет участвовать. Кто додумался ему жабу одолжить?» Негодовал юноша точь-в-точь, точь, как на картинке. «Неужели сам позировал живописцу?» «И не говори! Позор!» «Да какие это гонки, если все будут следить, как его высочество не навернулось и в грязи не повалялось!» Выплюнула высокая нескладная девчонка и пообещала. «Но я уж постараюсь, чтобы он навоз пропахал!» Толпа наградила ее подбадривающими тычками. «Она аж почему не участвует?» Внезапно рыкнул тролл его вида дяденька с повязкой на глазу. «Задержава обидно! Что нет в родном болоте принца, что заткнет этих пришлых за пояс?» «Принцесса ушла из спорта!» Под стон окружающих напомнил кондитер, почесывая колпак. «А Вильгельмина еще мала, чтобы рекорды матушки побить!» И речь плавно перетекла в перемывании косточек любимой королевской семье. Мои ушки непроизвольно запылали. Повезло еще, что за массивной фигурой демона одну меня разглядеть было проблематично. Высунувшись из-за Наона, я убедилась, что никто не запалил, послушивающий меня и выдохнула. «Чего желаете?» Подлетел к нам официант. Он всячески старался удержать на лице приветливо-угодливую гримасу, но стоило ему бросить косой взгляд на моего спутника, как и она сползла, сменяясь осуждением. Да уж, и ему за родное болото обидно. Кикимора да с демонюгой, как будто своих красавцев нет. Судя по быстрой самодовольной усмешке, себя официант относил к лучшей половине болотных красавцев, тех, которые красивые и не странные. Мне же все они были на один взгляд – увидеть и убежать, ибо нехорошие ассоциации с подворотней возникали неосознанно и лечению не подлежали. Но не выдерживает моя нежная психика попаданки, лохматых травяных бровей и густой растительности, в прямом смысле слова, на лице и руках. Да уж, и почему есть нормальные гуманоиды, а есть вот такие? Болотная почва, что ли, растит, а потом их как розочки срезают и в производство пускают? Живите, дескать? Рыхнув головой и выкидывая все условно глупые мысли, я обратилась к меню и тыкнула в самый красивый тортик. Официант просиял, лучший циферик подсказывая, что блюдо будет из разряда самых дорогих. Следом его обрадовала я на он, подкрепив заказ, разумеется, самой лучшей выпечкой, безалкогольной, что у них была. А где твой приятель? Решив заполнить паузу, неначе поинтересовался Димонюга, наклоняясь через стол и подливы заглядывая мне в глаза. Брёвен нет. Отчиталась я этому окулисту-любителю и проникновенно ответила. Но кукурузном поле осталось. На кукурузном. Задумчиво переспросил наон, а мне показалось, что он перебирает в памяти все кукурузные поля, пригодные для закапывания трупов. А подробнее? Должен же я знать, от чего скончался предшественник. От неземной красоты, начала вдохновенно врать я. Чей же, заинтересовался Димонюга, моей Пыркнула я, обиженная до глубины души, что самую красивую болотную деву не признали таковой. Вот же ж. «Сомневаюсь», — авторитетно заявил Демонюга и перечислил. «Глаза косые, нос кривой, зубы желтые, ноги тоже кривые, попа...» Добавити пицет к самой трудоспособной, столько неприятностей цеплять. Частики Кимера на он не успел, уклоняясь от полетевшей в него вазы. Не моей. Я смирно сидела и внимала профессионалу, наблюдавшая, как краснеет от гнева будущая звезда зелёного года. Не смирившись попранию чести и достоинства кикемарной попы, она запустила тихонечко в демона вазу, вафельную из карамелию. Сладкий соус степенно потёк по албуди манёги, превращая его в карамельное недоразумение. «Эй, мелочь!» Решив не реагировать на фамильярность, я все же уделила крупицу своего драгоценного внимания местной воительнице и пересела за ее столик. Так, случайно. И вовсе я не испачкаться боялась. Нечего с врагами боротаться. Ни стыда, ни уважения у них. А ты сидишь, слушаешь и терпишь. Не так должна себя вести. Начала наставлять меня девица. «Да уж, лучше еду переводить и на демонов бросаться». Хмыкнул на он, слизывая карамель с губы. подумаешь, отказал пару раз, ревновать грешно. Поделился опытом Димоньюга. Да как вы к кикиморе вновь сменила цвет, больше походя на разнервничавшуюся демонессу, чем в болотную деву. Смеею, милочка, смеею. Ты мне лучшие посиделки в мире испортила. И уже мне Ваша светлость, извольте подождать снаружи. Я вынужден объяснить госпоже, насколько неподобающа её ревность. И эта приличная болотница. Он осуждающе покачал головой и вывел меня из кондитерской. Вот всегда так: ни поесть, ни подслушать. Заключила я безуспешно припадая к дверному проёму. Когда же дверь открылась, я едва не встретила с носом с дорогой, но была расторопно подхвачена одной рукой. Другой на он держал упакованный с собой тортик, две тарелки, стаканчики и большую флягу. "Здесь не гостеприимные посетители", пояснил он и подошёл ко мне, чтобы переместиться куда-то ещё. Я успела заметить, что над бровью Димоньюги тянется тонкая светлая полоска, которая с каждым брошенным на мужчину взглядом затягивается всё интенсивнее. К моменту, когда мы вышли в самом центре болотца, от царапины не осталось ни следа, а сам демон вновь стал беззастенчиво любезен и нагло неотразим. Не отражали его ни стены, ни барьеры, ни зеркала, ни даже мое твердое нет, когда этот прохиндей извлек из воздуха покрывало и, не считаясь нищим мнением, подло воспользовавшись силой, приподнял меня и усадил на чистое. Как будто до этого я запачкаться не успела. Вот никогда не понимала таких демонюк. Одно дело чистое на чистое, а совсем другое грязное на чистое. А потом кому-то это стирать. Очень красиво получается. Жест изящный, а последствия? Но ведь никто о них не думает. Кушать подано. В лучших традициях русских пьес выдал демон, гордый осознанием своей роли. Увы, главный, хотя я надеялась на второстепенную. Будь он актёром Моссовки, ушёл бы после этих слов за кулисы, а мне осталось бы только наслаждаться тортиком и самаэлен. Шумно выдохнула я, глядя, как с усердием ледокола ко мне скачут с кочки на кочку кошка, нахватавшаяся репьев. Да уж, демону настала полная и неизбежная бездна. В смысле, будут бить и больно. «Да, никам!» – прошипела кошка, прыгая между ногами прямо на торте, грязными лапами. «Домой! Но чаевничать дома будешь! И не со всякими похитителями!» оспочтенными болотниками. Не дала возразить Самаэль, он вытирая лапу о мох и запрыгивая на меня. Вот теперь точно переодеваться и стирать. Уважаемая, а с тобой мы позже поговорим. Тигр тебя сдал, так что не отвертишься. Обеженным мяукнул Самаэль и открыла переход. Теперь я точно знала, что кошка действительно хранительница. Без всяких чар открыть путь в родную усадьбу мог только дух хранитель. Я ожидала, что повторится судьба альтаровского ковра, но Самоэлен, в отличие от магов, была девушкой. Когда-то давно, но была. И переживания о судьбе и декора ей тоже были близки. А потому проявились мы на многострадальном крыльце. «Так, сидишь дома, играешь с жабкой, никуда не уходишь», проинструктировала меня злая кошка, вспомнившая о несохранности шкурки. «Так точно, мэм!» Я даже честь отдала правильно, специально, прежде чем ладонь ко лбу представить, расстояние от бровей отсчитывал. «Иди уже!» Сменила гнев на милость с кошкой и порхнула в неведомые дали. За угол чистится от репьев. А голодная я поплелась в дом на разведку. На кухне царило оживление, с приходом меня превратившееся в хаос. Загремела посуда, разбилась тарелка, вилки погнулись, а шумовку порхнула в печку. Да, все были абсолютно и бесповоротно рады моему присутствию. Я отвечала им взаимностью. Рассыпала соль, столкнула сахарницу локтем на пол, перепутала вилку с ложкой и хватанул уксуса вместо воды. Откачивали меня всей кухней. И, судя по всему, в процессе и подружились. Ибо стоило мне отойти от напитка, как мне выдали нормальное мясо. И тут я вспомнила про бутерброды. К моему вязчему ужасу они канули в лету, оставшись или в кондитерской или на болоте. Не демон, не Самаэль, он не придал никакого значения моей поклаже. И теперь я потерял не только бутики, но и корзиночку. Горе, горешка. А заяв свою трагедию первоклассным мясом, я подогрела и разленилась. К себе в комнату ползла медленно и счастливо, стараясь не трогать стены, уж тем более никуда не садиться. И только в собственной ванной почувствовал себя человеком, живым, чистым и промёршим. Особенно страдали коленки, которые горячая вода жгла нещадно. Выдохнув, я пристроилась в ванне, накидала в воду всё, до чего только руки допазли, -то и лишь когда всю поверхность воды заняли листочки и лепестки, поняла, что слегка переборщила. И ванна превратилась в емкость для размачивания травок, а не посудину для помывки. Но дело было сделано, и покидать корабль капитан не решился. Закончив с маринованием себя, любимый, я выбралась из ванной, чувствуя себя огурцом. Свежезасольным, хрустящим огурцом, судьба которого еще не определена. Решив предаться прокрастинации, в быту с доцелением, но с условиями, я, как и положено, принялась занимать свое время всем, кроме изучением отчастия. Помнится, Вита запихнул в мою сумку план отчёта о практике, который неплохо было бы начать заполнять, раз уж время свободное выпало, но прокрастинация наша всё. Я завалилась на кровать, размышляя о судьбах нашей родины и о том, чего умом не понять. Выходило продуктивно, но неинтересно. Я полезла за справочником болотных трав, чтобы увидеть ровно на 43 странице горды наименования, чтобы увидеть ровно на 43 странице горды наименования. Ледник Северный, умеренно злавредный. Ниже Криво косо-кособок означалось «Существуют особо ценные экземпляры, подтверждающие процесс эволюции ледеников от умеренного бредительства к злонамеренным активам». И картинка, карикатура на Олесина. И даже подпись присутствовала, чтобы последующие поколения отроков знали врага в лицо. Далее, вооружившись корректором, последний редактор книги оставлял свои ценные пометки, из которых следовало, что «А. Все леденики мужчины патологически неверны». Б. Обладают талантом к перевоплощению и смене масок. В. Свидание с ними – сплошная потеря финансов. Г. Наутро все столицы будут знать, куда и с кем он ходил и с каким результатом. Прочие особенности расы рассматривались в попыхах и вписывались по три строчки в одну. С трудом, но я разобралась. Продолжительность жизни Ледяников была сравнима с Болотной и исчислялась тремя сотнями лет. К 150 развитию останавливался, и уровень силы больше не менялся. Также начинала ухудшаться регенерация. Впрочем, ухудшался она столь медленно, что никто не замечал изменений. Какая разница ведь за одну секунду или за две царап наживает. Место обитания гордого племени ледяников значало северные болота. Оно единственное замерзало, ибо располагалось так далеко, что порядочные болотники таких мест и не знали. Зато знали выходцев из этого региона. В последние десятилетия многие леденики эмигрировали из родных мест и прочно обосновались в столице и окрестных городах. Они открывали лавки, поступали в академию, женились и всячески портили жизнь местному среднему классу, занимая их исконные позиции. И благодаря своей живучести и удаче смогли вписаться даже в столичное общество аристократов, куда брали лишь по протекции. Кто был тем, кто впустил в совет первого леденика, история умалчивала, но подсказывала мне интуиция, без королевы Кохи тут не обошлось. Отложив книжицу, я уставилась в потолок. Ничего толкового на ум не шло, а спать, как назло, в середине дня не тянуло. Прогулки с жабкой приносили разрушение, а один комплект одежды я уже успела испортить. Кухня. Ей и так тяжко пришлось во время моего визита. Книга. Я покосилась на талмуд, медленно ползущий к краю кровати и вздохнула. Интересно, полезно, но... Лень. А за кошком пели птички, стучали в окно крыльями и улетали в небо, минуя городскую защиту. Им неведом был страх. Они просто не знали, что там, далеко в небе, их подстригает плотоядный краст. И некому было объяснить эту простую истину. Я тяжело вздохнула и села на кровати. В голове вертелись совсем уж безрадостные мысли. Что было бы, выслушай я тогда все инструкции. Если бы сделала все правильно. Появились бы болотники в моей жизни, и какими бы они были. И что стало бы с одинокой, никому не нужной, мной в случае в обраковке? Что стало с Жанном, которого увели? Я сглотнула. Во рту было очень горько. Так горько, что даже приторный сладкий зефир не смог бы ничего изменить. Я упала на кровать, перевернулась на другой бок и погладила кожаный переплет справочника. Наверное, стоит поставить свечку или принести дары духу великой жабки. Как бы в ответ на мои мысли по газону радостно запрыгала моя собственная жабка и ударилась в стену дома. Устоял. но тряхнула знатно. Следом послышалось шипение, с которым Самоэлен читала распоясывшемуся земноводному правила поведения. Жабка огорченно квакала, но нет-нет в ее голосе проскальзывала надежда. Я прищурилась и выглянула во двор. Зря. Стоило жабке меня заметить, а она смогла разглядеть любимую хозяйку сквозь шторку, как прыжки стали выше, показательнее и энергичнее. Всем своим видом бедная земноводная выражала готовность служить верой и правдой на поприще передвижений. Вот уж кто бы в гонках поучаствовал и доволен остался. «Уже иду!» Открыв окно и высунувшись на улицу, заверила я и принялась переодеваться. Ради интереса мне захотелось сегодня не просто покататься, вцепившись в пупырышки и крепко обнимая ногами. «Хм, круп!» Как я уже делала на болоть у Ваничны, а по-настоящему, с седлом и препятствиями. Жакки же порода не только прыжковая, но и бегательная. Жакки же порода не только прыжковая, но и бегательная. А тяну флосины, единственное, что было не жалко, ибо в приличном обществе появляться так стыдно. Я спустилась увал на газон, облизываемая, соскучившаяся зелёненькой. Она так яро меня облизывала, что я заподозрила неладное, и, наверное, обратилась бы с криками к настоящему специалисту по уходу. Но рядом со мной спрыгнул на землю Самаэлен и потянул носом. Ты в чём купалась? Вкратце поинтересовался она, закрывая лапой нос. М-м, я бы почесала макушку, если бы могла, но перерывов в облизывании жабка не делала. Неясно, выркнула кошка. Да до чего руки дошли. Ага. Промычала я, уклоняясь от очередного облизывания. «Стоп! Хватит! Запрет!» Но жабка плевать хотела на все мои запреты и приказы, продолжая радоваться. «Ну, терпи тогда!» С затаённым удовольствием фыркнула кошка. «Пока весь запах не перебьёт, не успокоится. Ты же пахнешь сейчас, как вакантная хозяйка. Считай, хочешь отказаться от нашей жабки и другую себе присмотреть». Знаешь, как ты её волноваться заставила. Смайл нгкнул лапой в земноводное. Почувствовав важность момента, жабка отвлеклась и хмуро к вакнула. Ну прости. А что ещё мне оставалось делать? Пришлось лечь звёздочкой и разрешить облизывать. А то обидца ещё уйдёт. Онам гонки, может, светят, за честь и достоинство семьи. Кто его знает. Как будто читая мои мысли, Самаэль он дёрнул хвостом и так аккуратно спросила, обращаясь больше к зелёненькой, чем к безвольной мне, позволяющей из себя верёвки ведь. А вы знаете, что зелёные гонки совсем скоро. Я предпочла промолчать, даже если они близко, кто меня отпустит. Ну Я надел, что не отпустят. Жабку с лавокошки вывели из равновесия, откнувшись меня мордой, она жалостливо лизнула меня в щёку, обнюхала под спину и погладила перепончатой лапой. Что? Не выдержала игры в мячик с собой в главной роли я. Как будто нас отпустят. Вот зря. Зря я так сказала. Знала бы, что они только этого и добиваются, молчала бы как партизан. Залезла бы в самый дальний подвал, а он у нас есть, и не выползала до конца мероприятия. Отпустят. Подтвердила моя худшая опасения кошка, махнула хвостом и ушла улаживать простые формальности. Жабка же наворачивала вокруг меня круги. Седьмое небо жабейей радости оказалось близким, как никогда. Ты точно этого хочешь? приуныв спросил я у земноводного. Та села рядом и серьёзно кивнула, квакнув мне прямо в ухо для закрепления эффекта. «Ну, если постараться...» Я сдалась. Позорно капитулировала под шквалом союзного огня и оказалась прижата к газону. Никогда раньше жабка так не ликовала, что от полноты чувств прижимала меня к себе и с четверть часа не давала вылезти из-под брюха. «Постараемся, если ты меня не угробишь!» Простонала я, поднимаясь, когда земноводная вспомнила о своем помятом седоке. Жабка извинительно квакнула и боднула меня, подталкивая к конюшне. «Вот, вот уж точно, прокрастинирую!» Даже на скачки подписалась, только бы отчёт не сочинять. А что будет, когда курсовую сдавать придётся? А последним я старалась не думать. Вдруг не доучу, все будут порядочной женой, хотя «Скучно быть порядочной женой, лучше приличной кикиморой». Вернувшаяся с совета Ванечина была напряженно задумчивой и слишком серьезной. Но даже она не выдержала и улыбнулась, заметив творившееся во дворе безобразие. А происходило следующее. Убедившись, что гордый жабий всадник не умеет держаться в седле, гордо задрав нос и ловя мышкару, наш эксперт принялся учить меня правилам посадки. Для этого во дворе соорудили странную конструкцию, на нее вдрузили меня и сказали гордо сидеть. Я и сидела боком, чтобы на этих извергах спорить Смотрите, а тут седло принялось качаться, и я первый раз ехал на газон. Потом был второй, третий, четвёртый. Я уже правильно сидела, ибо падать не хотела. Но, стоило мне задуматься о гордо реющем носе, как предательский взбрык седла делал несостоятельна мои попытки реть. Я грандиозно вспарвала воздух и падала на разложенный вокруг конструкции маты. Под конец, который застал Ванчна, рядом со мной сидела жабка и лапой крепко держала меня за запястье. Теперь я летала только к ней, стукусь нос в моё брюшко. Что здесь происходит? строго спросила старшая Киекимара, оценивая ущерб, причинённый газону. Тренируемся, ответила за всех Самаэлин. Гонкин на носу, а наш всадник только летать умеет. полезные свойства. Хмыкнула Ванчна и, подойдя ближе, помогла мне подняться. Решила поучаствовать. Они решили. Пожал волсьяна с уму правству животных братьей. Мне ничего не оставалось. Меня ласково обняли, и поцеловали в макушку. "Доброе и смелое", прошептал Ванчна мне на ухо. И вот как после этого я могла отказаться от этих адских тренировок. Но сейчас пора отдыхать. Прими ванну. Я передам кое-какой состав, и синяков не будет. Пообещала Наи направиться к дому. А как совет прошёл? Бросила удогонку я. Кикимура только плечами пожала, предпочтя не отвечать. Отряхнувшись, чтобы не тащить грязь в дом, я пошёлёпала к себе мыться. Жабка, уставшая то ли от смеха, то ли от переизбытка эмоций, поползла к себе. И только Самаэлен довольно потянулась и ушла гулять по забору, патрулируя и следя за всеми окрестными котами, чтобы не смели ей изменить обуским. Миновав ступеньки, я добралась до своей комнаты без происшествий. Стянула всё с себя и заползла в ванну. баночки с травками и лепесточками впервые за свою бытность испытали на столь ко злой взгляд. А чего ещё они отбивались? Ведь и за них мне пришлось уступить жабке, и теперь всё моё сидальще ныло, а снеги вреступали, как пятна у жирафа. Когда уж красавица, одно только отражение в воде хмуро смотрело на свой оригинал, укоренинное ему грозя. Быстро текло водичка, пахло ёлочку окна, стрекотали кузнечики. Я со стонными выбрался званы. Не году ещё ругая себе под нос. На расстельной кровати, с заботливо откинутым одеялом, стоял невысокий покосившийся бутылёк. Улыбаться Ян начала непроизвольно, и даже отбитый копчик проникся важностью момента, переставая болеть. Увы, совесть у копчика была меньше, чем у страв у мозга, и гроза разразилась стобой силой, заставляя мой рот исторгать порывы громовой ругани. К сожалению, почти всё здесь художественное преувеличение. Но какая уважающая себя Кикимора признается, что доползла до кровати, натёрлась непонятной мутной субстанцией и завалилась спать. Вот и я не признаюсь. Заставив бутылёк помытнеть от стыда, я убрала его на прикроватную тумбочку и рухнула поперёк одеяла, ожидая, пока всё впитается. Окна я, конечно же, не закрыла, ещё не привыкла, что кто-то может подглядывать сверху, и теперь, уткнувшись носом в подушку, размышляла о превратностях судьбы. Отбитый поп – не лучшее зрелище, которое могут наблюдать туристы. Впрочем, приличные туристы наверняка бы отвернулись. Только где же такие водятся? Оставалось надеяться, что в позднее время суток туристы не ходят по верхним болотным тропам или же они унесут все свои видения к растам. Последнее было кровожаднее, но надежнее. На дому, согласно провыли, как будто вышеупомянутные насекомые заручились благословением альтара и послушивали мои подлинненькие мыслишки. Проверив свой целлюлит, я поняла, что зелье отменное, быстро впитывающееся и заползла под одеялко. свет погас сам как будто только и ждал подходящего момента и тут мне приспичило ага самым противным образом приспичило погадать на суженого как там сплю на новом месте память услужливо подкинула обломательную мысль что сплю я здесь уже не первый раз но кто будет слушать эту вечную противницу лучших идей кивнув хотя никто не мог оценить мою решительность я зажмурилась и скрогоборкой оттарабанила известное сплю на новом месте приснись жених не весть Для закрепления успеха повторила это раз в 15, пока в горле не пересохло. Но уж теперь-то все боги меня услышали. И великая жабка, и прочие неказистые сущности. С чувством выполненного долга я уснула, разморенная теплым одеялком и ожиданием приятного сна. Ага, очень приятный сон. Первый раз я проснулась ночью. Под окнами пели серенады хвостатый ухажер Смаилен. Их слух и исполнительские способности, может, и считались верхом мечтаний среди кошачьего племени, но, по моему скромному мнению, не дотягивали даже до уровня музыкальной школы. Перевернувшись на другой бок, я натянула одеяло на голову и попыталась заснуть. Сон, как назло, не шел, зато всякие упаднические мысли о собственной никчемности и неминуемом поражении преследовали меня ежесекунда, как и напоминания о глупости и недальновидности. И зачем-то только я полезла в гонках участвовать, патриотические чувства заиграли. Так их другим способом можно подкармливать. Налоги там заплатить или со стола убрать тапочки в горь поправить. Тапочки в горь поправить и пересчитать. Ведь кучу полезных вещей совершить можно. Тяжело вздохнув, я откинул с головы одеяло. Коты всё так же признавались в любви Самаэлен, а эта мерзавка сидела и хихикала на балконе, не жалея моих бедных ушей. Потянувшись, я спозгла с кровати, кое-как, попав ногами в тапочки, отправилась прочищать мозги котам и одной кошке, которая позволяет себе развлечения на рабочем месте. Выход на балкон второго этажа имелся только из коридора, и мне пришлось на ощупь передвигаться по нему, рискуя скинуть картину или споткнуться о ковёр. Васк счастливо болотники в коридорах не держали. призраков было столь много, что жителям надоело слушать их стоны и убирать на утро осколки. То ли лунатиков среди зелёной расы насчитывал немалый процент. Но такое интерьерное излишество, как вас, напрочь отсутствовало в коридорах моей новой родины. На улице заметно похолодало, и я в одной пижамке быстро ощутил себя неуютно и как-то зябко. Ветер совсем не ласково потрепал мой сонный шухер, и зубы ответили ему чечёткой. Гениальная идея сходить за диаламом столкнулась с ленью. Пришлось мёрнуть. Хватит уже орать, прокричал котам. Животные намек затихли. Давай мне возможность убаяться у те самостоятельно и запели вдвойне громче. И что они доказать хотят? Думают, Самаэль наоценит, наивные. Спустя минуту, когда я подумывала о том, чтобы спуститься и шугануть распаясавшихся хвастатах, Самаэль неожиданно одобрительно мяукнула котам. Предательница. "Самаэль", недовольно окликнула я котяру. "Домой топай и разгони весь этот бедлам". Каму бедлам, а у кого свидание накрывается? Заскочив на балкон, раздражённо сказала кошка: "Спать иди, вышло тут. Сама омерзнет, так и другим своейчной жизнью мешает. Если свою уже устроила, другим дай насладиться". Ничего не устроила. "Не годуй ещё", воскликнула я. И вообще ты мне спать мешаешь со своими лямурами. Злая ты девочка, Данька. Незапно урлыкнул котец. А всё почему? Почему? Потому что твой кот рядом ходит, но не заглядывает. Поделилась наблюдениями с Амаэлиной и подмигнула. Хочешь, я тебя к нему отправлю. Ванечни не скажем, а утром я тебя заберу. Собрався успеешь, обещаю. «Да нет у меня». Покачав головой, отчего усы заколыхались волнами, Самоэлен запрыгнула мне на плечо. И таки перенесла куда-то мерзавка. Перенесла и смылась, выпрыгнув в окно. «А безопасность как же? Вот уж котяра ненормальная. У меня из-за нее гадание накрывается. А она?» Погрозив негодяйке кулаком, я огляделась. Воля взбалмошной котяры забросила меня не пойми куда. То есть этого места я не знала и ни разу здесь не была. Пастельные обои, паркет на полу, стол мощный, с вековой гарантией не меньше. Стул довольно высокий, у меня бы ноги до пола не достали. Всякие скомканные бумажки, вид которых не вызывало ничего, кроме желания развернуться и глянуть, чем они владельцу не угодили. Склонившись над одним из комочков, я удачно скрылась под столом. Светлой луны не хватало, но включать освещение в незнакомом месте мне не хотелось. Палево это, палево. Ещё нервусь на какого-нибудь ненормального, который в шибку воинственный окажется, и подпальт мне причёску на радостях от нашей встречи. Чур меня, вот вернётся Самаэлен за хвост от тоски. Портит мне нервы, когда от них и так тень одна осталась, и та просвечивает. Открывшаяся дверь заставила меня сильнее вжаться в стол. Надеюсь, что он не станет катиться по паркету. Иначе в семь скорок к нас Марку. Затаившись, и дыша через раз, как самый настоящий бандит, я хаотически придумывал отговорки и оправдания. И когда уже почти решил, что буду врать, меня позвали. Данька. Голос был на удивление знакомый и усталый. Неужели он не рад меня видеть? Что ты здесь делаешь? Сижу, с облегчением от понимания, к кому меня занесло, признался я. А ты? Стою, также немногословно ответила Алтар. Обошёл стол и сел рядом на пол. Теперь сижу. Ага. «И я». Выдохнула, выбираясь из-под стола. «И что теперь?» Несмотря на усталость, слабо улыбнулся магистр. «Сидим». Озвучила планы я и воспользовалась случаем. «А чем тебе листочки не угодили?» «Листочки?» Макс взглянул на комочек в моих руках и нахмурился. «Ты заглядывала?» «Ну...» — протянула я. «С одной стороны, читать чужую переписку нехорошо. С другой...» от... «А чего вы от кеки мора ждали?» «Нет». Созналась я, припоминая, что некоторые мои мыслишки подленьки читают на раз-два. Не успела. Понятли вас, медомил Самак. Света мало, пожаловалс я. Ты стол не в правильном месте поставил. Перестаю, пообещал Мак и протянул меня к себе, как оказалось, в воспитательных целях. Как оказалось, в воспитательных целях. Ты что здесь делаешь, горе луковое? А если бы я тебя не узнал. Меня нельзя узнать, только заметить. Среднечел я. Но мы оба бы поняли, что я рад его видеть. И да, вины не признаю, так что сверкать глазами бесполезно. Ау, нечестно так. Запила я, когда этот нехороший субъект решил провести воспитательный момент и хлопнул ладонью по моей многострадальной попе. Она и так устала и болит. А ты ещё тут болит? В глазах мага промелькнула неподдельная тревога. Он поднялся и сделал ко мне пару шагов, пялись на мою самую выдающуюся, в ловле неприятностей, часть тела. «Нет, не покажу!» – заорала я и бросилась на утек. «Меня уже полечили, и вообще нельзя так на незамужних девушек пялиться!» «А на замужних?» Поинтересовался особенностями болотного мировоззрения альтар. Подкрадываюсь почти так же незаметно, как и северный пушной зверёк. Нет уж, мы к псам привыкли. Нас не проведёшь. Она замужник в согласии по обоюдному сговору, подумав, изрекла я и рванулась в соседнюю комнату. Свет ударил в глаза, и меня всё же поймали, перехватив за талию и подняв в воздух. Алтар, а что она здесь делает? воскликнул ошарашенный моим внезапным появлением Леон. А что ты сам здесь делаешь? Следуя лучшему в мире способу перевести тему, выпалила я, ощущая тепло на вопе. «Живу?» Хмыкнул младшенький, хитро взглянул на руки альтара и пакостно ухмыльнулся. «Я, наверное, пойду». «Иди», — отпустил Лео на альтар. «Останься», — пискнула я, «но кто будет слушать бедную, краснеющую меня?» «Я скажу, чтобы тебя не беспокоили». Пообещал брат и громким шептом, явно обращаясь ко мне, добавил. «Родители тебе понравятся». «Иди уже», — Настойчивее отослал младшенька в альтар. Меня он так и не выпустил. Только когда лишние покинули комнату, Мак отстранился, кивнул меня на диван и уселся напротив. На лошади каталась. Гордую посадку репетировала, призналась я. Аккуратно прощупала диван на предмет забытых неожиданностей и присела на краешек. Получалось. Иногда. Решила немного преувеличить собственные актерские способности. А здесь как оказалось. У меня и то нас спросил Мака. Я погрозил ему кулаком. Нечестно. Ты мог меня в расплох застать. На это и рассчитывал, признался этот невозможный товарищ. Не признаешься? Я гадала. Началась далекая, но решила немного подсократить историю. И вот я здесь. Исчерпывающе усмехнулся Алтарь и внезапно заинтересовался. А на кого гадала? На сужного, смутившись, ответила я. Попа перестала даже ныть, не давая отвлекаться от ссавшей чересчур интимной беседы. «И каков результат?» – подначивал маг. Он даже наклонился вперед, демонстрируя, как ему интересен ответ. «Ага, сейчас!» «Никакой!» Грустно покачал головой я, притянула к себе подушку и обняла ее вместо плюшевого мишки. «Меня разбудили!» – пожаловалась на несправедливость. «Коты спать не давали, мысли всякие лезли, проголодалась еще. Бедняга!» Посочувствовала алтар и произнёс одно слово, за которое я могла простить ему едва ли не всё. Покормить, отказаться от столь заманчивого предложения, не смогла бы даже самая неприличная из химер. А потом я кивнула и ухватила с обеими руками за мага. "Я закажу сюда. Обломал мне всё удовольствие мужчина. Ты лучше готовишь". Проныло я жалобно шмыгнула носом и отвернулась. "Даже лучше, чем болотники", задал прокционный вопрос маг. "Лучше", призналась я. "Ладно. Он дирошил мне и без того запутанный лохмы. Идём на кухню. Мой победный клич наверняка разбудил весь отель. Увы, я-то оказался не отель. Что такое краж со взломом? Об этом я думал последние 2 минуты, пока стоял у настрёме, а альтарь искал ключи. Вокруг было темно, тихо, едва-едва поскрипывал потолок, выдавая ту простую истину, что мы не одни. Щёлкнул замок, и, как бы оправдание из за заменку, дверь начала крениться вниз. Лиан прошептал сквозь зубы: "Алтар". Вспоминаем младшего братца. Его здесь нет. Поделился выводами я на всякий случай оглядевшись. А кто дверь сломал? Не знаю. Пожал плечами маг и удерживая за ручку, отодвинул дверь в сторону, застав её опираться на стену. Прошу. Захожу. Бодро отвествовал я и подтолкнул мага вперёд. Алтар наверняка неудомённо вздёрнул бровь, но увидеть это я не смогла. Темно же вокруг. А вдруг там ещё падающие двери есть? Свет Громко распрядил сам маг ир, вокруг стало светло. Вокруг стало светло. Лестница, коридоры, кухня одновременно обрели видимые черты. И я поняла, что стою, обняв мага за талию и практически дышу ему в затылок. А тут точно никого нет. Задала интересующий меня вопрос и отлепилась от алтаря. Тот поморщился и притянул меня к себе. А ничего так, в объём кто же стоять приятно. Особенно когда дышит в сторону, а не на тебя. Никого, заверил маг, и проникновенно, что у меня коленки подогнулись, спросил. Что готовим сегодня? Я засмущалась, раскраснелась, опустила глазки в пол и, стараясь радостно не зарать, тихонько выдала: "Мясо хочу". Коридор взорвался от нашего общего смеха, а шаги наверху совсем затихли. Подслушивают? Хитрас ведомилася я, показывая пальцем наверх. "Я принял меры". Отрицательно покачал головой альтар и создал блестящий туман. Наверху недовольно постучали по батарее. Мак пояснил: Наблюдение вышло из строя. А еще что-то есть? Разве что незваные гости. Магистр Бродсерт любит являться без предупреждения, но я позаботился, чтобы о его приходе мы узнали заранее. Это хорошо. Перспектива встречи с ректором во время трапезы с альтаром меня напрягала. Если ли она, а я готова была терпеть, хотя не нравились мне его лукавые взгляды, которые он на меня бросал, а уж за намеки и вовсе стукнуть хотелось, то ректора я бы и вовсе отказалась встречать за рамками школы. Вот напрягал меня этот добрый дедушка. А вспомнить, что он руководил смотром иномирцев, по коже пробежал холодок, и я сильнее вцепилась в альтар, уткнувшись головой ему в грудь, обняла сильно-сильно. «Все хорошо», – тихо заверил меня маг. Чего испугалась? Не хочу, чтобы всё внезапно кончилось, призналась я. Что бы увели, как Жанна, чтобы я начала задыхаться, во рту было совсем сухо, а ноги подкашивались уже по совсем иной причине. Этого не будет. Алтар погладил мои волосы, чуть отстранился, приподнял моё лицо с подбородка и глядя прямо в глаза, пообещал: "Я не дам никому тебя обидеть, а они спрашивать не будут". Сглатывая, проговорила я. «Будут. Им придется со мной связываться. Все, что касается тебя, я решаю лично». Отчеканил Альтар и губами коснулся моего лба. «Все будет хорошо. Ничего не бойся. Ты слишком добрый». «Нет, я очень эгоистичен», признался Мак. «И просто не терплю, когда кто-то покушается на мое». «Так уж и твое». Я слабо улыбнулась. Альтар говорил так уверенно, так серьезно, что я поверила его словам. Поверила, потому что отчаянно этого хотела. Но... все еще боялся ошибиться. «Мое и только мое», заверил маг и напомнил. «Я же обещал тебя беречь, помнишь?» «Ага, только не меня, а царевну». Несла ясность я, припоминая нашу свадьбу. «Тебя», рассмеялся Альтар. «Какой мне толк с царевной? Аппетита ноль, жизнелюбие ноль, одно только развлечение на уме, поедание нервов супругу и свите». Я прыснула от смеха. «Тогда корми», распорядилась я, «а то уйду к болотнику». «Не уйдешь». Уверенно сказал Алтар и ушёл к плите. Не уйду, подумалась у меня с улыбкой, глядя, как спору наработает на кухне. Самой нужен. Кушать пришлось много, и вкусно, и полезно. И с витаминами тоже дела обстояли прилично. В общем, готовил альтар на опять с плюсом или даже на 6 по пятибалльной системе. С грустью, проводя последний кусочек в недра своего желудка, я размарно улыбаясь, отдавая всю лишнюю энергию на пищеварение. Напротив сидел альтар и с видом заботливого родителя подкладывал мне кусочки. Сам он предпочитал не есть ночью, о чём сообщил в самом начале. Наивный. Покушать ему всё ж пришлось. но ну и не лез мне кусок в горло под его задумчивым взглядом. «Спать хочу», – протянула я, пытаясь устроиться поудобнее на стуле и задремать. «Идем», – позвал альтар, поднимаясь и протягивая руку. «Не хочу идти, здесь спать буду», – закапризничала я, пытаясь свернуться клубочком на стуле и ладошки почеку подложить. «Здесь неудобно», – увещевал меня маг. «Спать». Выдохнула я, закрывая глаза. Слух при этом напряг, все улучшился, давая возможность хоть немного отслеживать действия лучшего в мире повара. «Горе-то мое!» Совсем уж ласково прошептал альтар и поднял меня на руки. Понимая, что до кровати меня донесут и даже не уронят, мозг ушел отдыхать, а вместе с ним вырубилась я. Сны не снелись. Реальность была слишком хороша, чтобы эти дешёвые подделки могли составить ей конкуренцию. Разбудили меня на рассвете, потоптавшись грязными лапами по щеке, за что были скинуты на пол под недовольное мычание. Я перевернулся на другой бок. Через минуту ногам стало холодно, а делами медленно стягивали на пол утвёртый кошачье. Ещё рано, простонал я и дёрнул пропажу на себя. Ещё немного и будет поздно, прошептали мне на ухо. «Ну, еще чуть-чуть. Первую пару и прогулять можно. Что там по расписанию?» Недовольно пробурчала я, не открывая глаз, но щупая рукой пространство в поисках потерянной подушки. «Практика!» – взвыла кошка. Я подскочила прежде, чем успела проснуться. Дернула с краю кровати, где обычно скидывала одежду, и замерла. Я была в пижаме, в кровати, но одежды не было. И комната не моя, но и чужого никого. Самоэлен прикрыла рот лапкой и фыркнула. «Проснулась, наконец!» «Домой!» – взбыла я, поднимая предательницу, хоть за шкирку. «Переноси обратно! Если Ванечина узнает...» «Не узнает! Спит еще!» Успокоила Самаэлен и перебралась на плечо. Конторы комнаты исчезли, а спустя пару мгновений, как-то долго, я выпала на свою кровать. Кошка приземлилась на шторы, ободрав одну с концами. «Ты как?» – стревожилась я, переползая поближе к месту катастрофы. «Там такая защита стояла!» Обвинительно возопила кошка, запрыгивая на кровать. Я когда тебя туда отправляла, всё добрее было. А знаешь, чего там наплели? До да столько силы вбухать. Я-то кто такой, параноик? Алтар, предположила я, хоть подавилась воздухом и медленно так переспросила. Алтарайген? Да, согласно закивала я. Больше никого не было. Кошке стало плохо. И я тебя к нему Наконец пришла в себя Самаэлен. «Ага», – радостно подтвердила я, и раз уж все равно проснулась, принялась за допрос. «А с чем он такой особенный?» Кошка подавилась воздухом. «Ты не знаешь», – удивилась она. «Никто не просветил», – развела руками я. «Только всем почему-то плохо становится, когда они нас вместе видят». «Не мудрено». Кошка фыкнула и потянулась, впиваясь когтями в ковер. Но все же не унималась я, сползая на пол, чтобы быть ближе к фастатой партизанке. «Все же хочу я увидеть в лицо Кохи, когда ты их знакомить будешь». Кошка мечтательно сощурилась, села, обив хвостом лапой и зевнула. «Эллен!» – окликнула я, протянула руку, чтобы схватить молчунью за шкирку, но кошка, как чувствовала, отпрыгнула в сторону и, задрав хвост, выскользнула в приоткрытое окно. «Вот уж продуманное создание!» Недовольно стукнув в подушку, я легла на кровать и натянула на себя одеяло. В комнате было прохладно. Несмотря на лето, и я озябла, пока разговаривала с вредной котей. Медленно уходил рассвет, светало. С каждым мигом светлело всё больше. Спустя пару минут солнечный лучик коснулся моей волба. Становилось жарко и слишком тепло, чтобы продолжить утренний сон на радость себе и окружающим. Чтобы продолжать утренний сон на радость себе и окружающим. Потянувшись, я выползла из-под одеяла, прошла в ванную и случайно увидела себя. Выходной не пошёл мне на пользу. Не выспавшись, с кругами под глазами и зеленоватым, не иначе от волос отливало лицом, я являл собой образец народных представлений о болотнице. Тяжело вздохнув, поняла, что то ональником, пудрой и прочими прелестями косметической индустрии владею слабо, и посредствомна ибо собственной почти не держала. А ведь окрасила окружающих сама из удовольствия. Слуги только начали готовить завтрак, когда с лестницы спустилось чудище неописуемое. Из огробным голосом начало клянчить что-нибудь водостойкое и матовое. Проникнувшись моим горем, или же желая уберечь себя от нервного срыва при виде этого, мне щедро отсыпали у кого что было и выделили подмастерье в помощь. Спустя час явление меня народу уже не вызывало стойкого чувства жалости и отвращения, и мы с помощницей облегченно вздохнули. В первую очередь она, ибо теперь ей можно было идти на все четыре стороны, на кухню, и не видеть девающей госпожи, не способной определить, какой цвет пудры ей больше идет и как она хочет подвести глаза. Поконтролировав сурожение бутербродов, я взбежала по лестнице вверх, поцеловала на прощание Иванчинну, которая только что собиралась чаеонничить, и выскочила под лучи ещё просыпавшегося солнышка. На улице царила прохлада, но никто не сомневался, но никто не сомневался, что через час от неё не останется и следа. но пока я ежилась, бодро передвигаясь в сторону зоопарка. Очереди еще не было. Позевывая, одинокий смотритель пустил меня на территорию и вернулся в свой домик. Я взглянула на чешцы и вздохнула, еще больше получаса до открытия. А потому персонал сонно ходит между вольерами, проверяет животных, пересчитывает птиц и с опаской бредет к растам, чтобы оглушительно заорать, не досчитавшись одного. Сердце пропустило удар. Думать, что прямо сейчас над тобой может парить плотоядная мошка, было весьма волнительно. Решив успокоить себя, я взглянула в ней. небо. Кровь стремительно прилила к ногам, мозг отключился и остался самый древний инстинкт – самосохранение. «Он здесь!» – заорала я и бросилась бежать, распаляя интерес красно к себе. Нет, чтобы промолчать и ветощью притвориться. Вот бегу я по зоопарку, огибаю скамеечки, перепрыгиваю через бордюры, думаю о тленности бытия и о великом, великом и трехэтажном серпентарии, который ближе всего ко мне и в который надо успеть заскочить до того, как противные лапки подхватят меня за что-то и понесут куда-то. Мирно зеленеет травка, скрипят ворота, орет кто-то из смотрителей. Я повернула к ним голову и едва не упала, отвлекшись на их абсурдные идеи. Останавливаться? Мне? Сейчас? Когда крас целестцем меня... Нет, спасибо, я лучше пробегусь. Говорят, для здоровью полезно, а в моём случае ещё и продолжительность жизни увеличивает. Предательский камень сам прыгнул под ноги, напомнив, что прошлым вечером я профессионально отработала прорезание воздухом носа. Вышло красиво и ярко. К сожалению, ещё и больно и кроваво. Вот так в считанные секунды ринопластика стала необходимостью. Впрочем, вряд ли Красту есть дело до формы носа своей еды. Зажмурившись, я приготовился орать и отбиваться, но ощутила только нечто холодное и противное, коснувшееся моего лица и заботливо ткнувшееся в сломанный нос. С опаской приоткрыла один глаз и тут же зажмурилась. На меня с интересом пялился Краст, дыша своим смрадным ментоловым дыханием прямо в травмированный нос. «Уйди!» Я врезалась руками в его тушку и попыталась отодвинуть. Крас недовольно завопил. «Ешь тогда!» Насекомая посмотрела на меня, как не на обремененную мозгом девицу, пожала крыльями и плюнула у меня в лицо. «Больно!» Прошипела я и дернула в сторону. Ну, то есть попыталась. Меня тут же придавили к земле, напоминая, что распоряжаюсь здесь вовсе не я. «Осторожно! Замри!» Распорядился кто-то извне. Я хмыкнула. «Странно было бы». Если бы по центрум, а то и больше, я спокойно ёрзала или пыталась бежать. Уже с каким-то спортивным интересом я наблюдала, как медленно леденеет краст, как смыкаются его глаза, чувствовала, как текут слёзы по моему лицу, как будто мне было жалко это чудище, едва меня не сожравшее. Ты в порядке? Ко мне наклонился один из смотрителей болотников. Сейчас отодвинем, и сможешь встать. Я молча показал ему большой палец. Тот вздёрнул бровь в удивлении, но промолчал, продолжая делать свою работу. Мне оставалось только повернуться так, чтобы кровь капала вниз, а не текла в рот. Сложная задачка, если вы лежите под ледяной статуей, который замёрзла, прижимая вас к земле. Отойдите. Сухо разврёлся знакомый голос. Данька, закрой глазки и не двигайся. Выполнять поручение этого человека я стала незамедлительно. Хоть и вредный, альтар всегда искренне за меня переживал. И вот уж появился, я оцепенела. Как он вообще узнал, что мне нужна помощь? В то, что он мимо проходил, верила с трудом. Следил. Я неосмотрительно открыла глаза в самый неподходящий момент. Ледяной краст как раз разлетелся на колючую пыль. Данька. Негодяй ещё воскликнул маг и присел на корточке рядом со мной. Открой глаза и не моргай. попросил он. А мне было так до чёртиков неприятно, что хотелось моргнуть и пустить слезу, но я терпела. Слёзы появились сами и по ощущениям принадлежали совсем не мне. "Можешь моргать", разрешил Алтар, помогая подняться и обнимая мою ослабленную тушку. "Когда ты уже начнёшь слушаться?" Посчитав вопрос риторическим, я промолчала. "Горе ты моё". "Устала", сказал Мак, взъерошил мне волос и шёпотом спросил: "Почему ты ушла и ничего не сказала? Не успела?" Тихо ответила я и поспешил отстраниться. Не хотелось, чтобы замершие болотники плохо о нас подумали. Или напротив, хорошо, но не в том направлении. «Куратор, спасибо вам». Начала я официально. «Не стоит». Оборвал формальности альтар и обернулся. «Рад, что вы уже здесь». «Это моя работа». Я перела взгляд на обладателя голоса и узнала Олисина. «А что он тут делает?» Еще и так странно говорит, как будто намекает, что для Альтара появления здесь работы и не было. И он прав, конечно, но... «Как и моя!» Отчеканил Мак и добавил, «Позаботьтесь о моей подопечной. Во время практики вы обещали обеспечить их безопасность, но сложившиеся обстоятельства заставляют меня усомниться. Этого не повторится». Заверил его Леденик и едва слышно добавил, «Если вы перестанете вмешиваться в наши дела...» Я бы послушала их разговоры дальше, но проигнорировать несущуюся ко мне Виту было невозможно. Она вцепилась в меня, как клещ, и оттащила к зданию администрации, не обращая внимания и вообще ни на что. Только там, буквально скинув меня на диван, она сжала мой подбородок, не давая отвернуться, и начала что-то шептать. «Не понимаю», — хрипло сказала она спустя пару минут. «Чего не понимаешь?» — тряхнув головой, недовольно буркнула я. Вот ещё хватает, тащит, больно делает. И тут до меня дошло. Я почувствовал, что вита сделала мне больно. Вита. То есть до этого момента боли не было. А значит, мой нос. Я дотронулся до пострадавшего хрящика, но он стоял на том же месте, что и должен был быть. И в том же положении. И дышать удавалось легко и непринуждённо, как будто проблемы и не было. Перелом был, но его нет, сухо пояснила Кикимора. Или у тебя улучшилась регенерация? настолько, что обогнала всех других болотников, либо кто-то уже тебя лечил. Алтар не лечил, покачала головой я. Тогда я не понимаю, что произошло. Потерпишь немного, я хочу проверить. Ответа она даже даться не стала, просто поцарапав мне палец. Больно! сердито крикнула я и хотела было засунуть палец в рот, но Вета словила, но Вета словила за запястье. Потерпи. Наука требует жертв. Это ты их требуешь. Промычала я, разглядывая, как ничего не происходит. Автоматически зазиралась в поисках пластыря, но вспомнила о его отсутствии на просторах нового мира. «Решено, следующим проектом мунафактуры будет пластырь. Заодно и заработаю». «Странно. Регенерация немного хуже болотной». Отметила Вита, дождавшись, пока царапина затянется. «Что еще с тобой происходило?» «Плюнули в меня!» Поделилась позором я, отползая подальше. «Ну их эти эксперименты!» «Кто плюнул?» Заинтересовалась Вита, но резко нахмурилась и поднялась. «Это нужно проверить». «А я?» «Понимая, что кто-то сейчас уйдет и оставит меня одну-одинешеньку», крикнула ей вдогонку я. «Тебя отпустили на сегодня за отвагу и храбрость», хмыкнула Вита. «Потрепанно же ты выглядишь!» «Было бы удивительно, если бы ничего не помяла!» Едко хмыкнула я. Предательница взяла и смылась версию проверять о мне, о меня, о Я икнула, что в полной мере свидетельствовала, забыли меня не все. Более того, кто-то активно вспоминает и судя по шагам в коридоре, даже идёт навестить. Приготовившись страдать, чтобы начальство не усомнилось в моём героизме, я растеклась по дивану, картинно откинула ручки, закатила глаза и в серьёз раздумывала, не высунув ли язык, но посетитель не расплагаль к показухе. На пороге бледная и сонная высилась Дженджен. -Джен. За её спиной маячил Олисен. При виде моей позы его губы дёрнулись, но держал уважительную гримасу. От комментариев весь субъект также воздержался, за что ему плюсик в карму. Если бы он ещё не пялился так на кровавые пятна на моей майке, было бы вообще здорово. Даня, ты в порядке? Выдал, наверное, самый частотный вопрос принцесса, усаживаясь рядом. Олесян, который прошёл следом за ней, остановился у подоконника и не подсматривал, хотя уши его дёргались, выдавая интерес. Уже да, призналась я, щупая свой нос. Всё ещё не верил, что он пришёл в норму. Он не кривой? Кто? Не поняла Дженджен, почему так косясь на замершего Олесина. Мой нос, тыкнула я в хрящик и задрала его вверх, чтобы принцессе было удобнее проводить осмотр. Как и был, медленно проговорила девушка после пятиминутного осмотра. Что-то случилось? Я его сломала, выдохнула я и выдала самую сокращённую версию. Но краст меня плюнула, нос зажил. Краст? Нет, она определённо фанат аниме со всеми вытекающими. Так увеличивать глаза без тренировок или хирургического вмешательства профе. Они же платоядные. Может, не все? Этот меня даже не надкусил, с видом эксперта сказала я. А ты здесь только из-за меня? почти нахмурился принц. Веселье ушло с её лица, оставляя после себя лишь суровую сосредоточенность. Нужно кое-что проверить. У меня нехорошие предчувствия. Проверляться мы пошли все вместе. Мне было скучно сидеть одной в администрации, принцесса не хотела оставлять пострадавшую меня без присмотра, а Олисон должен был сопровождать Дженжен. Тайными тропами среди белого дня мы карались к сердцу горы, приветливо кивая знакомым. То есть скивал и Джинджин, -джин, а мы повторяли за ней знаки вежливости, и только спустя пару шагов я налетела на нее с вопросом из серии «Кто был эта розовая жаба-человечка?». Принцесса хихикала в кулачок, но отвечала. В горе было жарковато. Это я поняла сразу, когда первая капелька пота скостилась по моему лбу. Я провела по нему, стирая зарождавшиеся ручейки, и посмотрела вниз. Почти все тапочки лицом к пещере, и только одна пара, как Господь на душу положит. Обе тапки были развернуты к входу и еще и кривой угол между собой имели. Джей-Джей, позвала я принцессу, которая уже расправилась с обувью и сделала пару шагов в пещеру. «А здесь кто-нибудь обувь расставляет?» «Должны», — ответил вместо нее Ольсина и наклонился к тапкам. «Выговор». «Потом», — одернула нас принцесса и поспешила вглубь пещеры. «Мы за ней». В зале, в котором еще вчера проходил совет, было темно и мрачно. Редкие огоньки вспыхнули при нашем появлении, ещё больше потухло, как будто батарейки отдали последние крохи накопленной энергии. Свет глухо распорядился Олеся, но ничего не произошло. «Свет!» Принцесса была настойчивая. Она призвала свою силу, огромный зеленовато-желтый шарж взмыл под потолок. В его сиянии все мы оказались не первой свежести покойниками, но стоило Джен-Джен взглянуть туда, где хранилось сердце, и цвет перестал быть иллюзией. Побледнев, принцесса опустилась на пол. Олисен был более стоек. Он медленно подобрался к месту, где еще недавно лежало на поставке болотное сердце, погрузил руки в туман, окружавший постамент, и быстро их отдернул. «Естественная защита сердца не снята», Его забрали без магического вмешательства. «Просто унесли!» Принцесса истерически рассмеялась. «Вот так просто! Ты можешь себе представить, чтобы кто-то взял артефакт и выжил?» «Не далее, как пару дней назад, все мы видели, что такое возможно!» Напомнил Олистин и выразительно уставился на меня. «Не смей обвинять члена моей семьи!» Прошипела принцесса, не просто приходя в себя, но гневаясь. «Это не обвинение, но...» Олистин усмехнулся. «Даже вы, миледи, работали с сердцем, используя барьер. И у меня возник вопрос, удовлетворите уж мое любопытство, чем вы, наследница семьи, отличаетесь от внезапно появившейся кузины». Мужчина подошел ко мне и оценивающе оглядел с ногу до головы. Я отступила на пару шагов, не зная, что говорить или делать. Семья наверняка знала, чем именно я отличаюсь от Джен-Джин или королевы, что не так в моем происхождении и появлении». Ну станет ли принцессе говорить об этом? Хорошо, я это проверю. Твёрдо, чтобы скрыть, как дрожит её голос, сказала девушка. Шатаясь, она поднялась и тут же исчезла. Сообщить во дворец, пояснил Олесян, присаживаясь прямо посреди зала и хлопая по полу рядом с собой. Присаживайтесь, ваша светлость. Нам предстоит долгое ожидание. Я не села, не могла успокоиться, чтобы спокойно наблюдать, как гаснут один за одним огоньки, как остаётся лишь мертвенный свет осветительного шара принцессы, как с каждой секундой становится серьёзнее враждебное Олься. Они же найдут его? спросила я леди Ника, пытаясь хоть как-то отвлечься. На ум шли плохие мысли. Постараются. Без хранилища он будет фонить. А когда я его брала, фон был? быстро спросила, пока леди Ника отвечал мне. Нет, не было. Подумав, припомнил мужчина и нахмурился. А какое хранилище способно скрыть фон? Не унималась я, понимая, что реликвию стянул кто-то из иномирцев. Иначе ее просто не вынесли бы. Первой встреч не понял бы, в чем дело. Шар грез. Пожал плечами Олистин. Если сердце поместить в него, оно начнет питать артефакт, и фона не будет. Шар заберет все на себя. Грезы... Небольшой шарик на цепочке. Был утрачен пару веков назад на болотах Кирстона. С тех пор не найден. В голове щёлкнула. Идея была абсурдной, но имела право на существование. А если он нашёлся? Тогда мы не сможем вернуть сердце. Его ничто не обнаружит. А сами грёзы обнаружить можно? Да, кивнула Олесян. Потребуется много силы, но примерное местоположение установить можно. Именно так и поняли, что артефакт покоится в Кирстане. Мне нужно кое-что вам показать, помедлив, решилась я. Если мой любимый заварник артефакт, то мир сошёл с ума. Впрочем, если нет, у нас проблемы. Ещё более крупные, чем ныне. Прошу прощения, но смотреть это важно, оборвала я его. Когда уже здесь кто-нибудь появится? «Устали ждать?» Насмешливо фыркнул мужчина и поднялся. «Я могу отправить вас домой. Только покидать его не советую». «Не угрожай моей сестре!» Раздраженно отдернула его появившаяся принцесса. Джен-Джен была бледна, но растерянность ее на лице уже не обитала. За ее спиной стремительно появлялись болотники и решительно расходились по углам помещения, изучая каждый сантиметр, вверенный их исследованиям площади. «Олисен, проследи!» распорядилась Джен-Джен и подозвала меня. «Данька, нам нужно домой!» «Только сначала к нам», попросила я, хватаясь за руку принцессы. Так кивнула и перенесла нас в поместье. В доме царила тишина. Даже с кухни не доносилась ни звука. Все как будто заснули, позабыв о своих обязанностях. Носу защекотала и оглушительно громко чихнула. Вернее, должна была чихнуть громко, но звук так и не появился. Джен-Джен что-то сказала, но я не услышала. Пришлось жестами показывать, что я думаю обо всем этом. Выходила эмоционально и несколько грубо, то принцесса была того же мнения. Внезапная догадка заставила меня сорваться с места и побежать вверх по лестнице к себе в комнату. Дверь была приоткрыта, хотя я никогда не забывала её закрыть. Что? Что? А я не любила посторонних и всегда прикрывала за собой. Остановившись, я осторожно заглянула внутрь и прикрыла рот ладошкой. На полу, раскинув лапы, лежал Самаэль и страшным взглядом смотрел на что-то происходящее в его поле зрения. Меня тронули за плечо и дване схлопотав по черепу. Я отскочила от двери, приготовилась обороняться, но это был всего лишь принцесса. Она молча указала на дверь и жестом отослала меня подальше, как бы не так. Собрав всё своё мужество, я сбегала в соседнюю комнату одолжить канделябр. Вернувшись с своим грозным оружием, я бросилась вслед за принцессой, порадовавшись, что звука всё ещё не было. С криком настоящего ассасина я приземлила канделябр на голову незнакомому мне мужчине, от чего он распластался у моих ног. Дженджен благодарно кивнул, поползая из-под него и продолжил отвлекать внимание на себя. На третьей главе я поняла, что онлайн-игры – добро, ибо учат тебя сидеть в кустах и ждать своего звездного часа, а еще учат неожиданно врываться в драку и хлобысть канделябром по лбу. С ролью приманки Джен-Джен справлялась великолепно. В считанные минуты мы добрались до моей гардеробной, в которой продолжал валяться неразобранный последний мешок багажа, до которого никто не допускался. Встретившись взглядами, мы пошли на штурм. Порвавшись в гардероб, мы разделились. Я упала на пол и, профессионально стукнувшись копчиком об пол, перекатилась к шкафу, чтобы и там до звездочек приложиться об дверцу. Никто не ожидал такого. Это было величайшее явление группы захвата за всю историю болота. Грабители замерли, почесали макушки и заржали, отвлекаясь от главного действующего летца схватки. Джинджин -джин стремительно пересекла комнату и точным ударом каблука разбила опущенную на пол сферу. Звук вернулся в тот же миг, дав понять, как нам рады грабители-неудачники. Руга. они ринулись к окну, но забыли, что окна в гардеробе роскошь и можно заменить их иллюзией. Приложившись о камень, неповерженный канделябрам остатки упали к нашим ногам. Успели. Выдохнул Дженжен. Надеюсь, потеряю ушebленного места, ответила я. Сейчас проверю, чего они хотели. С грозным мявом в комнату ворвалась Самаэля, запрыгнула на ближайшего вора и отметила его всеми 18 когтями. Да уж, не быть ему теперь красивому. Что у вас произошло? потребовала отчёт принцесса, творя что-то перед собой. Вторжение. Кордка пояснила кошке и принялась за второго. Конечно, вреда они нанести уже не могли, но нужно же было хранительницу душу отвести. Дождались, пока вание уйдёт во дворец. Активировали стазис и дальше вы сами видели. Только как вы сюда попали? Это же в принципе невозможно. Уже возможно, заверила её принцесса. Данька, всё цело? Зачем они пришли? За этим. Хмыкнув, я перевернул мешок вверх тормашками. На пол посыпались пара конфет, чернильница, ремень, те та шарфик, заварник, колода карт. Грёзы, грёзы, выдохнула хранительница, первой поняв, что происходит. Откуда они у тебя? Нашла. Я потупилась, не зная, как объяснить. Болото само мне заварник отдало. Оставлять ввалявшуюся хорошую вещь, недостойной, не подобает болотнику, закончила за меня принцесса. Помедлив, она опустилась на одно колено, не жалея коленок, и протянула руку, желая рассмотреть поближе могущественный артефакт, провалявшийся у меня в сумке всю дорогу и предыдущий семестр. Пытаясь соблюсти торжественность момента, я опустила цепочку, чтобы заварник красиво упал в руки принцессы. Но то ли руки у Джен-Джен были кривоваты, то ли у меня прицел сбился, но грезы упали на пол и кокетливо покачали цепочкой». Смутившись, я быстро стапнул заварник обратно, и ситуация повторилась. Не хотел артефакт Дженджен -джен на ручке. Хоть ты мёдом мажь, хоть магниты устанавливай. Виновато пожав плечами, я поднесла руки к лицу принцесса. Артефакт решил, что так дать себя рассматривать не зазорно и больше не изгалялся, имитируя падение. Только цепочка обвела шарик, как хвостик у кошки. Опознание прошло успешно. Мрачно поинтересовался я спустя пару минут где тущить тишины. Никто не произнес ни слова. И даже когтями по полу не прошелся от полноты чувств. И это тревожило. «А, да?» Вросеянно ответила Кикимора и тряхнула головой. «Прости, задумалась». А Смаэлен тоже задумалась. Я ткнула пальцем в кошку, которая смотрела куда-то перед собой большими зелеными глазами и облизывалась, как будто перед ее взором предстал как минимум кошачий рай с бесплатной едой на любой вкус. «Тоже». Тяжело вздохнула принцесса и, взяв за шкирку хранительницу, встряхнула. Рисковый поступок. К оксе прочертили 10 ровные изогнутых полосок недалеко от светлого лика представительницы монаршей фамилии. "Грёзы", пояснила принцесса Кошки, опуская её на пол. Лапы у хвостатой подозрительно разъезжались, как будто после наркоза. "Ясно", прошептал Самаэлен и попытался сосредоточиться на одном объекте. К сожалению, она снова выбрала для себя артефакт. На второй потряхивание кошки я уже смотрел с удовольствием, не опасаясь ни за её жизнь, ни за безопасность кузины. «Опять?» «Снова!» – оборвала ее Дженжин и прикрыла кошачьи глаза ладошкой. «На грезы не смотреть!» «Мяу!» Недовольно подражая блестящим представителям своего мнимого класса, выдала Самаэлен. Вздернула хвост и уставилась в стенку. «Можно и так!» похвалила ее принцесса. Сама она также не рисковала прямо смотреть на артефакт, бросая лишь косые взгляды. Странные они. Обычный заварник, только вместо чая камушек засовывать надо, если я правильно поняла. «Дань, прикрой пока грезы ладошками», попросила Джен-Джен, сосредотачиваясь. Вышли мы во дворце, прямо посреди королевского кабинета, где уже находились знакомые и незнакомые мне лица. Олесин стоял у подоконника, разглядывая незабудки на лужайке. Ванечина занимала кресло, устала, преклонив голову на подушку. Королева сосредоточенно слушала доклад одного из советников или магов, остальные внимали. Ну, то есть делали вид, что внимают, хотя уже битых полминуты пялились на зарисовку внезапное явление Данки народу или принцессы Бзюки Яжу в помятом платье. Наверное, второе их шокировало больше, чем первое, ибо мне ничтожное и неизвестное внимание почти не перепало. Только Ваннично быстро оценил состояние своей бедной кровинушки и поднялась, чтобы проверить мою температуру. «Все хорошо. Преувеличена бодрость. Стараясь не расцеплять ладошки, чтобы никто лишний не увидел мою ношу, пропела я. «Прошу уйти всех, кроме семьи!» Быстро распорядилась принцесса и, заметив заменку блондина, добавила. «Олесен, вам тоже лучше подождать в коридоре. Если таково желание, просто уйди!» Шикнула на него королева и лично закрыла дверь. «Джен-Джен, почему ты...» «После!» – оборвала принцесса. «Сердца нет на месте. Зацепьки!» — Слишком аккуратная работа, — ответила королева. Сейчас она ни капли не была похожа на ту добрую веселую Гекимру, какой ее привыкла видеть я, еще и постарела. — Но я не могу понять, как им удалось. — Как и Даньке, — вздохнув, призналась Джен-Джен. — Что? — В пещере Олисин задал мне вопрос. Что отличает меня и Даню? Ведь мне приходится принимать меры, чтобы сдерживать излучение камня от Даньки, а Даньке... повторение экспериментов я даже слышать не хочу, оборвала Ванчна. О нём не пойдёт речь, пообещала принцесса и продолжила. И я поняла, что единственное весомое отличие между нами происхождение. Мы все знаем, что Даня попал в наш мир из-за проекта. Но она же не одна оказалась здесь. Что, если сердце забрал другой на мирец? Будет сложно найти всех. Мы, конечно, получим данные, но это займёт не меньше недели. Дать нам что-то раньше Кирстен не захочет из гордости. А через неделю, если они нашли и на мирца, то верные грёзы уже у них. И мы не сможем обнаружить камень, даже если перетряхнём весь мир. Грёзы у нас Слабо улыбаясь, поведала принцесса и подтолкнула меня вперед. «Только не смотрите! Мы знаем технику безопасности!» Оборвала ее королева и подалась вперед, внимательно вглядываясь в дочь. «У Дани!» – кивнула на меня принцесса. «Показывай!» – я показала. Раскрыла ладошки и подняла заварник повыше, чтобы пялились на него, а не на меня. Все же быть подставкой – работа утомительная и требующая недюжей выдержки. «Теперь они не уйдут!» Кровожадно оскалило скоха, прикрывая глаза и отворачиваясь. "Данька, спасибо. А теперь передай его Дженджен". -Джен. "Не получится", мяшалас принцесса. "Грёзы слушаю только Даньку. Я хотела посмотреть на них поближе, но артефакт не поддался. Боюсь, если кто-то захочет забрать его у Даня, он вновь исчезнет и вернётся лишь к ней". Хранительница. От чего-то от этого слова у меня начало свербеть в носу и чесаться в глотке. плохое слово, аллергию вызывает. Есть все шансы, заверила матушку принцесса. Грёзы, сердце, Данька просто благословение семьи. Подумать только, какие возможности открываются. Для начала сердце необходимо вернуть. Напомнила доселе молчавшая Иванчина, а после уже решать, что делать с новоприобретёнными способностями Данки. В том случае, если она сама согласится, заставлять ребёнка я не позволю. Грозно закончила она и подтрепала мою чёлку. Хорошо, достаточно прохладно отозвалась королева и обратилась ко мне. Данька, ты же поможешь нам найти сердце? Если смогу, медленно отозвалась я. От тревоги во рту пересохло, и слова давались с трудом. Да уж, скучно мне было на практике. Вот теперь точно весело.